Египет 14 век до нашей эры. Саркофаг для фараона. Фараон Тутанхамон, его тронное имя Непхипрура, умер в раннем возрасте 18 лет. По другим сведениям его убили. Страной он правил, будучи ребенком всего 8 лет примерно с 1400 по 1392 год до нашей эры. Тем не менее похоронили его со всеми подобающими царскими почестями и по традиции постарались запрятать всякие подступы к усыпальнице. Только в 1922 году британский исследователь Говард Картер в долине царей около Луксора сумел обнаружить подземелье, оказавшиеся нетронутой гробницей. Ученые-египтологи знали, что молодого фараона похоронили в долине царей. Но где? Начиная с 1900 года, раскопки велись на западном берегу Нила, в той самой долине царей, которая считается местом погребения многих фараонов из Великой 18-й династии. 1567 1320-е годы до нашей эры Эту долину тщательно исследовал американский ученый-египтолог и миллионер Теодор Дэвис. Ему удалось обнаружить целый ряд усыпальниц знаменитых фараонов Нового Царства, в том числе гробницы царицы Хаджепсуд, Тутмоса IV, Хорымхеба, многочисленных рамсасов, а также саркофаг с останками предположительно фараона-еретика Эхнатона, ненавидимого жрецами и предполагаемого отца Тутанхамона. Это были потрясающие открытия. Дэвиса считали неопровержимым авторитетом, к его мнению прислушивались ученые-египтологи во всем мире. В 1914 году он объявил, что в долине больше не осталось каких-либо нераскрытых гробниц и продолжать раскопки нет смысла. В это время началась Первая мировая война. Многие исследовательские работы были свернуты. Тем не менее, англичанин Генри Картер, который имел уже опыт открытий в Фиванском некрополе, Долине царей, где он обнаружил гробницу Менхотепа I, не терял надежды отыскать усыпальницу Тутанхамона. К лету 1922 года рабочие его экспедиции исследовали всю долину. Никаких следов. Но Картер был неутомим. Он требовал снова и снова вести раскопки. 4 ноября 1922 года, прямо у входа в усыпальницу Рамсеса 6 один из рабочих наткнулся на засыпанные ступени. Одна, вторая, третья. Куда они вели? Усыпальницу Рамсеса уже вскрыли. Она была пуста. Картер направил на раскопки всю группу. Рабочие углубились в песок. Позади остались 16 ступеней. И они добрались до замурованной двери. На ней были печать охраны Некрополя. Неужели гробница Тутанхамона? Это сенсация. Картер тотчас направил в Лондон телеграмму своему соратнику, спонсору-египтологу Лорду Кронорвону. Тот незамедлительно прибыл с дочерью из Великобритании, так как стремился как можно скорее оказаться у места раскопок. После этого дверь вскрыли. И увидели длинный коридор, спускавшийся вниз. И снова опечатанная дверь. К ее открытию приступили 26 ноября. Сначала Картер пробил в двери небольшое отверстие и протолкнул туда железный прут. Пространство впереди было пустым. Ничто не мешало вскрытию. Отверстие расширили и на всякий случай туда просунули горевшую свечу. Она не погасла. «Значит, воздух подступает. Дышать можно?» И тогда в отверстие заглянул Картер. Он не поверил своим глазам. В центре небольшой комнаты поблескивали золощенные трон, мебель, колесница, вазы, статуэтки. Это была мировая сенсация. Это было открытие. И все же, когда дверь открыли, археологов постигло разочарование. Саркофага не было. Они попали в большую кладовую, где лежали вещи, необходимые фараону в его загробном путешествии. Воры успели побывать в этой комнате. От них остались следы в многовековой пыли. Что они унесли с собой? Может быть, саркофаг? Но в Большой кладовой его не могло быть, там его никогда не ставили. В комнате не нашли никаких следов саркофага. Все обнаруженные в Большой кладовой ценные предметы переписали, сфотографировали и отправили в Каирский музей. Эту трудоемкую и кропотливую работу удалось закончить только к февралю 1923 года. И Картер стал обследовать стены. Он был уверен, что должен быть ход в подземелье, в гробницу. И нашел его, он отыскал третью замурованную дверь. И снова сделал проверочное отверстие, проткнул пруд, за ним просунул свечу. И только после этого расширил отверстие и просунул голову. Картер увидел сияющий золотом постамент. Неужели саркофаг? Он не верил своим глазам. Наконец дверь удалось открыть. Это была погребальная камера. В ней нетронутым находился саркофаг фараона Тутанхамона. Вскоре за погребальной камерой обнаружили и четвертую комнату. Ее Картер назвал сокровищницей, так как в ней были обнаружены все самые ценные предметы. Их насчитали около семиста. Наиболее ценные – статуэтки-близнецы царского облика – Вооруженные палицей и коронованные кобры они сторожили покой усопшего. Три золоченых ритуальных ложа, расписной сундучок. И все же основное внимание ученого привлекло место захоронения фараона. Он лежал в трех вложенных один в другой саркофагах. Первый из позолоченного дерева, второй также из позолоченного дерева с краплениями блестящей стеклянной массы. Они были испещрены многочисленными надписями. Третий гроб, в котором покоилась мумия, был сделан из чистого золота. Он представлял собой шедевр ювелирного искусства древнего мира. Длина 180 см, вес 110 кг. Мумию украшала чеканная золотая маска фараона, инкрустированная ляпис-лазурью, бирюзой и сердоликом. Наличие на лбу голов кобры и ястреба свидетельствовало о том, что фараон был господином двух земель – Верхнего и Нижнего Египта, которых защищали змея и птица. Само тело усопшего, завернутое в ткани, почернело под воздействием бальзамирующих веществ. Открытие Говарда Картера обогатило мировую сокровищницу бесценными изделиями из древней жизни Египта – его мастеров. Расширила представление о бытии и ритуалах фараонов. Сегодня большая часть найденных сокровищ, в том числе и золотая маска, демонстрируется в Каирском музее, а деревянный гроб с мумией до настоящего времени находится в погребальной камере. Но это не вся история. Позднее появились рассказы о том, что главные исследователи гробницы Тутанхамона навлекли на себя проклятие. Лорд Коронарвон умер в 1923 году, едва успев познакомиться с найденными ценностями, как посчитали врачи от укуса комара, разночек инфекций. За ним последовала его дочь, леди Герберт, которая также участвовала в раскопках. От непонятной болезни умер секретарь Картера. Затем археолог Артур Мейс, вытащивший первый камень из подземной кладки и у всех были похожие симптомы – жар, упадок сил, озноб и беспламятство. Позднее, в 1939 году, в Лондоне в возрасте 66 лет скончался сам Картер. Что это? Случайное совпадение? Или же месть потревоженного усопшего? Исследователи, жаждавшие поскорее добраться до саркофага, не обращали внимания на глиняные дощечки в подземелье. А надпись на них гласила «Дух мертвеца свернет шею любому грабителю. Не прикасайтесь к вечности, иначе мы отомстим».